До Болдер-Сити было всего 30 миль, и через каких-нибудь 50 минут мы уже подъехали к правительственной будочке такой самой, какие бывают при въезде в американские национальные парки. Здесь будочка стояла у въезда в Болдер-Сити, городок, возникший во время строительства величайшей в мире плотины Болдер-Дам на реке Колорадо. В будочке нам дали билеты, на которых были отпечатаны правила для посещающих строительства. И мы проехали в городок. Как это н и странно, но о Болдер-Дам мы слышали в Соединенных Штатах Америки очень мало. Газеты об этом строительстве почти не писали, и только к о времени окончания постройки плотины, когда на торжественное ее открытие приехал Рузвельт, кинохроника посвятила Болдер-Дам несколько кадров. Мы видели эту хронику и запомнили речь президента. Он говорил о значении правительственной работы. восхвалял каких-то губернаторов и сенаторов, имеющих к строительству какое-то отношение, и ни одним словом не упомянул о людях, которые спроектировали и выстроили эту плотину, этот великий памятник победы человека над природой. Посещение Болдер-Дам, помимо возможности собственными глазами увидеть техническое чудо, представляло для нас особый интерес. Мы собирались встретиться с инженером Томпсоном, одним из немногих американских инженеров. получивших от советского правительства орден трудового красного знамени. Белые домики Болдер-Сити так ослепительно отражали вечное солнце пустыни, что на них было больно смотреть. Хотя городок выстроен временно, сейчас уже наполовину п у с т а после окончания монтажных работ на станции совершенно опустеет и, вероятно, будет снесен, он показался нам более приятным, чем его асфальтово-бензиновые собратья типа Галоп, собирающиеся существовать вечно. В нем очень много газонов, цветников, баскетбольных и теннисных площадок. С мистером Томпсоном мы встретились в гостинице и сейчас же отправились на строительство. Томпсон, главный монтажный инженер General Electric, худой черный сорокалетний человек с длинными угольными ресницами и очень живыми глазами. Несмотря на день отдыха, мы приехали в воскресенье. Был в рабочих брюках и короткой замшевой курточке с застежкой молнии. Нам сказали, что он один из лучших, а может быть, и с а м ы й л у ч ш и й ш е ф м о н т а е р в мире. Некоторым образом чемпион мира по монтажу колоссальных электрических машин. У чемпиона были загорелые, покрытые свежими ссадинами мозолистые руки. Томпсон вырос в Шотландии. В его безукоризненной английской речи заметно выделяется раскатистая шотландская R. Во время войны он был английским летчиком. В его лице таится еле заметное выражение грусти, которое часто бывает у людей, отдавших войне несколько лет своей жизни. Он курит трубку, а иногда по старой фронтовой привычке свертывает из желтой бумаги скрутки. Профессия почти что отняла у него родину, так по крайней мере нам показалось. Он англичанин, работает в американской компании и разъезжает по всему миру. Вероятно, нет ни одной части света, где мистер Томпсон не смонтировал бы нескольких машин. В СССР Томпсон прожил семь лет, работал в Сталинграде и на Днепро строе, получил орден Трудового Красного Знамени. Теперь вот здесь в пустыне под страшным солнцем монтируют машины гидростанции Болдердам. Тут он проработает еще год. Что будет потом, он не знает. Может быть поедет в Южную Америку, а может быть General Electric пошлет его куда-нибудь в другое место: Индию, Австралию или Китай. Я очень хотел бы съездить в СССР, сказал Томпсон, посмотреть, как там теперь. Ведь я оставил у вас кусок своего сердца. Видите ли, у нас с женой нет детей, и я называю своими детьми смонтированные мной машины. В России у меня несколько детей, самых любимых детей. Мне хотелось бы их повидать. Он стал вспоминать людей, с которыми работал. Я никогда не забуду минуты, когда монтаж Днепрогесса р был закончен. И я передал Винтеру рубильник, чтобы он своей рукой включил первый ток. Я сказал ему, мистер Винтер, суп готов.